В орден выяснилось, что тамплиеры были предупреждены о близком аресте. Многие из членов Королевского совета, включая собственных братьев короля, были возмущены готовящейся расправой и успели принять меры. В одной из ночей, начало октября 1307 года, стены тампля, покинули 3 якобы гружённые сеном повозки в сопровождении вооружённого конвоя во главе с рыцарем Гуга де Шалоном при меньекен генерального визитатора Гуга де Пейро, правой руки Жака де Мале, первого лица в ордене после великого магистра. Не слишком ли много частей для повозок с сеном. Обгоняя их в порт Ла-Рошель, поскакал с пятидесятью рыцарями прецессор Франции Жерар де Вилье, готовить к отплытию органский флот. Флагманский корабль с восемнадцатью боевыми галерами охраны Содержимое повоза благополучно погрузили на корабль, флот отплыл, и что с ним стало неизвестно до сих пор. Следа сокровища тамплиеров искали во многих странах Европы, на Ближнем Востоке, даже в Индии. В самой Франции, в Боже-Жезоре, Рен-Ле-Шато, в водоискателе за 700 лет, перекопали всю землю, как кроты, но ничего не нашли. Казначей ордена, во главе с Гуго де Пейру, был арестован не в Париже, а в Поатье, где в то время находился Климент V по всей видимости. Они подали сообщить ему о местонахождении сокровищ, но не успели. Нет никаких сведений о том, чтобы Клемент V или его преемники на троне Святого Петра воспользовались их указанием и завладели мужделенным кладом. В злобе и ярости Филиппа, когда он понял, что его обили вокруг пальца не было предела, истованных ждали изощрённой пытки. От них добивались признаний в ереступничестве и всевозможных мерзостях. Большинство, не выдержав пыток, подтверждали всё, что от них требовали. После чего их на основании собственных признаний отправляли на костёр или на вечное заточение в темницу. «Немногие из тех, кто стал свидетелем событий XX века, способны питать какие-то иллюзии относительно репрессивных возможностей государства», пишет английский историк Барбер. Сейчас трудно было бы доказывать, как это делали некоторые историки XIX века, что тамплиеры действительно понимали, содержали те преступления, которые вменялись им в вину режимом Филиппа Красилова или же что признание их свидетельствует о чём-то ином, кроме слабости человека перед пыткой физической и духовной. В России в силу особенностей её исторического развития уже в XIX веке не витали иллюзии относительно репрессивных возможностей государства и трагической судьбы безвинно замученных иноземных рыцарей воспринимали состраданием и болью варварством достойным 14 века назвал расправу с ними кармзин обожеление христианской идеи престоет пушкинский рыцарь бедный Пророческих стихах Каролины Павловой Болезтво злое воина в храме гимны их в огне предвестие грядущих бед отечества